понятие «толкование норм права». Толкование норм права – это деятельность, направленная на уяснение и разъяснение смысла и содержания воли законодателя, выраженной в правовой норме. Толкование – мыслительный процесс, проходящий в двух направлениях. Первое – уяснение, осознание смысла правовой нормы, которое осуществляется субъектом правоприменения самостоятельно и независимо от последующего разъяснения правовых норм. Второе – разъяснение. Это мыслительный процесс компетентных субъектов, целью которого является уяснение содержания правовой нормы не для Себя, а для других лиц. Результатом разъяснения является акт толкования права, содержанием которого может быть разъяснение смысла юридических норм, конкретизирующие правовые нормы, предписания, элементы толкования, первое – субъект толкования, Индивид, группа, лиц, определенные организации, от которых исходит такое толкование. Второе. Объектом толкования является государственная воля законодателя. Третье. Предмет толкования – это конкретный источник, права или его часть. То есть это то, что подлежит непосредственному толкованию в каждом конкретном случае. Закон, постановление, указ. Результатом толкования являются те выводы, которым пришел субъект толкования в результате уяснения и разъяснения государственной воли.